Василь Клепик забрал вечером из детского сада дочку, привёл её домой, переодел и отправил играть в спальню. Сам же уселся перед телевизором смотреть футбол. Уставился на экран и не услышал, как с работы пришла жена, присела рядом с ним на диване. Фу. Собрание было профсоюзное. Квартиры будут давать. Подала заявление на трёхкомнатную. с директором разговаривала. Да что, у нас на троих 30 м. Исполком не разрешит расширить по закону. А что ж делать-то? От кого мне прописать? Кого? Слушай. Может, мою мать? А, а правда. Иза Иринкой бы присмотрела. Не стали в сад водить. Угу. Ну, не знаю, согласится ли. А ты съезди-ка, съезди поговори. Приехал Василий в хатки под вечер и матери дома не застал, на двери висел замок. Он оставил на крыльце сумку и направился на огороды. Старая Мария, подоткнув подол, шла бороздою, рвала молочая и лебеду в юнок, бросала в корж для подсвинка и не заметила сына. Когда он окликнул её, выпрямилась Тихая улыбка разлилась по лицу. Хорошо, что приехал, сынок. Так склео мне тут одной. Дай, думаю, подъеду. Пойдем. Покажу, что у нас на сотках растёт. Картошка вся в цвету. Весной воды хватило, а я ещё навоз удала. Огурцов уродит. Зависть гость и пошла. Они подошли к грядам. Огуречник сплёлся, пёрз борозды. Завязывалась коченая капуста, наматывались на колышки зелёные нити фасоли. Мать взяла кош с травой и повела сына взглянуть на сад. Здесь наливалась Антоновка, разовели груши, сливы на яблоне, что росла у самой хаты, нижние ветви были не подрезаны. Батька, вернувшись с войны, посадил сад и умер, и теперь они стлались по земле. И яблоки были уже исклюваны курами. Подошли груши, которые Василь прошлой осенью выкопал на луговине. Весной он намеревался снова приехать, прищепить грушу, да как-то не выбрался. Дичка была увядшая, на ней распустились и засохли мелкие листья, гусеницы покрыли их паутиной, поскручивали в катышки. Тагляде не принялась, а? А я же её вроде аккуратно пересаживал. Ты может, не поливала? Поливала. Тут другое. Привыкла расти на сыром месте, а пересадили на высокий песчаный. Вот и завяла. Так мне Макар сказал, у нас за колхозным садом смотрит. Малиновое солнце нахлабучилось на вершины деревьев за селом и помаленьку оседало, опускалось к земле. От запахов стал тугим воздух. Наливалось тяжёлой синью небо. На улице туманом стояла пыль. Гнали с поля скотину. Материнна корова толкнула рогами воротца, вошла во двор, сытая, круглая как бочка, и вымя её аж распирало молоком. Мам, квартиру нам новую дают, из трёх комнат. И езжай к нам жить, а? И долго ты думал, чтобы отказать? Кинуть, ринуть, сели бы свою и ехать? А хата, а корова сотки? Продаш, деньги не пропадут, на книжку положь. И да тут и дед мы жили, батька и мать и вас вырастил, в людей вывел из этой хаты. Да это было давно. Все ну до да здоровами хлопот сколько без мужчины. Захар, спасибо ему помогает. Да у него ж своя семья, не всякий ж раз подмоги от него дождешься. Руки он поворачивал от работы, а на своем стоишь. Ничего не скажу. Поворачивала, блядь. Ну хату жалеешь, а здоровье нет. А что я делу стану в твоем городе? Отдыхать, за внучкой присматривать. Получим квартиру, отдельной комнате отдать. А то, что у меня, купят хату, хлев, корову, кабанчика, найдутся покупатели. Ой, век жили, наживали, мучились на своей отчине горе и то жалко оставлять. Так не даром же, гроши возьмёшь немалые. Тут, сынок, Горячку парить не надо. Подумаю, размышлю. С добрыми людьми псаятесь. Утром залепотал под окном крылими, закричал во всё горло петух. Василий проснулся. Он встал с кровати, поводил по лицу электробритвой, оделся, вышел на улицу. Надо было проведать брата Захара. Солнце уже поднялось над лесом. Была та пора, Когда в деревне садятся люди с недат, в тенечке под хатами, под плетнями, куда не доставало солнца, трава была еще мокрая тросы, темнел сырой песок. Из труп опускался на крыши реденький и белый как пар дым. В во дворах похрюкивались свиньи, кудахтали куры.